Правда, как-то раз Иосифу показалось, что он завоевал сердце сына. Тот, преодолев свою робость, однажды заговорил о том, что у него ведь был брат Симон, так почему же отец ни разу не свел его с братом и попросил его рассказать о Симоне? Иосиф охотно согласился. Уже то, что Павел спросил о Симоне, показалось ему великой победой и он рассказал живо и с увлечением о своем погибшем еврейском сыне. Он не знал, что Павел из зависти расспрашивает об умершем. Павел завидовал мертвому. Финный учил его, согласно принципам стоиков, что человек может силой своего духа побеждать страдания и выносить даже самое невыносимое. Если человек уже не имел на то сил. У него оставался достойный выход, делавший его могущественнее самих богов. В его власти было предать себя смерти. Многие великие мужи поступали так. Это был достойный конец, и мысль об этом все более утешала Павла. Не раз он, когда уходил в козий хлев, чтобы замешать корм в должных пропорциях, Погружался в размышления, сидя в уголке, и даже блеяние козла понизко не могло вывести его из задумчивости. Он старался представить себе, как это будет, когда он сам себя убьет. В школе их заставляли писать сочинение об Арии, которая, предшествуя своему супругу в смерти, протянула ему кинжал со словами «Мой Пет, это не больно». Он представлял себе, как в будущем ученики будут писать сочинения «Павел, принужденный сделать выбор и либо стать варваром, либо умереть, предпочитает смерть». Каковы его мысли перед кончиной? Прежде, он знал это, достать яд было нетрудно. Теперь не так-то легко. Но он мог, например, вскрыть себе вены во время купания. Или и это казалось ему особенно привлекательным, он мог купить золотой пыли и вдыхать ее. Если он продаст своих коз, то может купить много золотой пыли. А когда он будет лежать мертвым, его отец увидит, чего он добился. Каждый поймет величие подобной смерти, и как не тяжело будет матери и Финею. Они будут с гордостью приносить жертвы его просветленному гению. Ни Иосиф, ни мальчик не говорили о том, что угнетало их. Иосиф за столом цитировал Гомера, говорил о путешествиях, о книгах, о городских новостях, о школе Павла и его товарищах. Он видел, что бледное смуглое лицо сына становится все бледнее и худее. Он видел, что ему не удается подойти к Павлу. Его победа была бесцельна. Дарион оказалась права. Сопротивление шло из внутреннего мира Павла. Мальчик был греком и не хотел становиться иудеем. Все, что Иосиф мог ему дать, было тому не нужно. Иосиф добился лишь того, что Павел начал хереть. Есть животные и растения, питающиеся веществами, которые убили бы человека, но они не могут жить без этих ядовитых веществ. Так же не может жить его мальчик без Дарион и Финея. Подолгу в бессонные ночи размышлял Иосиф о смысле, скрывавшемся за всем этим. Если он не мог добиться того, чтобы его сын, его плоть и кровь воспринял в себя хотя бы искру его духа, что это означало? Неужели он переоценил свои силы? Неужели он, стремившийся распространить дух иудаизма во всем мире и не сумевший передать его даже собственному сыну, отвергнут Богом за бессилие? Или смысл этого знамения иной? От римлян и греков он требовал смело и решительно, чтобы они отказались от того, что считали лучшей частью своих национальных особенностей. Но не держался ли он сам, быть может, слишком крепко за свое иудейство? Может быть, в этом смысл знамения? Может быть, неудача, постигшая его собственным сыном, указание? чтобы он больше поступался своим иудаизмом? Нет, такого смысла не могло быть. Иного пути к мировому гражданству, как через еврейское учение, не существовало. Боги Рима и Греции имеют разнообразные лица, но у всех лица национальные, и лишь невидимый бог Ягве, бог, стоящий над отдельными народностями, Он всех призывает к себе. «Мало того, что ты просветишь сынов Иакова, я поставил тебя светочем и для язычников». Ягвы никого не отвергал, ни греков, ни римлян, ни презренных египтян, ни арабов. Устами своих пророков он возвещал, единственный из всех богов». Вечный мир между всеми народами возвещал такую вселенную, где волки будут лежать рядом с сагнцами, и земля будет полна мирной мудростью, как море водою. Не было иной лестницы на вершину этой мысли, кроме иудаизма.